Мирей перепугался насмерть прочтя это и отказался издавать Дон Жуана. Байрон обратился к комиссионеру, который был поставлен в такое положение, что издание принесло ему убыток. Байрону предложили ещё до выпуска Дон Жуана смягчить такие места, как суждение автора, гораздо почётнее осушить одну единственную слезу, чем пролить море крови. И далее то место, где английская королева Елизавета именуется полуцеломудренной королевой. вычёркивали также и противопоставление: дети Ирландии тают от голода, а гёрк английский весит уже 14 пудов. О, Ульберфорс, восклицает Байрон. Ты благороднейший человек, стремящийся освободить негров от рабства. Тебя остаётся маленькое дело в один прекрасный день привести в порядок и другую половину человечества. Ты освободил негров, а теперь с помощью Англии обрати в негров Всё белое население Европы, обрати всех нас в рабов российского хвостуна Александра I и отправь всех трёх коронованных людей Священного союза в Сенегал с поучением, что соус пригодный для одного гуся годится и для многих гусей, и пусть бич плантатора щёлкает по спинам королей, ибо самая загнанная лошадь бьёт задом, когда упряжь въедается в тело. А трудящемуся человечеству Надоест в конце концов играть в терпение библейского Иова. Одна революция способна очистить землю от ада. Не знаю, кто в ней победит, но даже без этого знания я бегу в первые ряды. Грядущие поколения с трудом будут верить историкам, повествующим о королях нашего времени. Они удивятся так же, как удивляемся мы, видя остатки мамонта. Подумайте, что станет с людьми, если им показать вырытое из земли нашего Георга IV. Потомки с трудом поверят, что такое чудовище могло существовать. Но мне-то это всё равно. Я пою: "Боже, храни короля и королеву, ибо уж если ты, Господи, перестанешь их охранять, то кто же это сделает?" Сомневаюсь, чтобы люди. Чудится мне, слышится мне, что чирикает маленькая птичка и поёт о том, что простой народ становится всё сильнее и сильнее. Эти революционные строки принадлежат человеку, вышедшему из среды самой старинной, самой надменной и жестокой аристократии в мире. Черты законченного аристократизма в манерах и в самой форме протеста остались в Байроне навсегда. И если в порыве гнева он громил репутацию европейских королей и принцип диспотии в Европе, то наряду с этим лорд Карбанари часто переживал душевное состояние роднивший его протест с независимостью своего равного феодала. Байрон страдал этой раздвоенностью чувств, неизбежной для людей его круга, входивших под тяжёлые своды капиталистического века, после того как своды их собственных замков стали пропускать дожди и ветер европейской реакционной погоды.